И дальше Едигей не смог выговорить. Язык не подчинился. Он закашлялся, чтобы сбить приступ жалости, стиснувший его горло. И еще сказала Укубала, когда они уже пришли к общему мнению. «Надо казаке, — посоветовала она Казангапу, — чтобы вы сказали Зарипе, что какие-то письма ждут ее у начальника станции. Ответы, мол, пришли на ее запросы».